Рассказывает Анна Самойлова. Наталье Матвеевне 87. Сегодняшний врачебный обход застал ее во время стрижки. Беседуя с врачом, она взяла салфетку и зачитала свои стихи. И зачем я боялась, и не шла на контакт. Ожидала несчастья. Получилось не так. Коллектив обалденный, словно пчелы жужжат. Каждый знает, что делать. Страфа пока не дописана но это ничего настроение у автора отличное стрижка удалась держу напротив зеркала наталья матвеевна увидала свое отражение ой какая челка блатная прелесть